Глава 17. «А если я его Джимом назову, он будет откликаться?» — спросил паренек, подбородком упираясь в колени. Я не сразу понял вопроса, так как рассматривал вырытый туннель в маяке. Хорошее себе логово червяк устроил и потрудился знатно. На месяц восстановительных работ. «А почему не пальмой?» — буркнул я в ответ, отрываясь от размышлений. «Это же мальчик!» — возмутился новобранец. «Какая пальма!» «Как ты понял?» — Я оживился. «По повадкам!» «Серега, да ты знаток по самым!» «Сдается мне первый и последний!» «Зачем тебе его называть?» «Это же детеныш водного дракона!» «Опасный хищник!» «Смотри, как папкиной ногой хрумкает!» «Голодный, потому что вот и ест с аппетитом!» Страшная догадка меня парализовала. Осторожно спросил, «Ты его домой хочешь забрать?» «А можно?» Серега с надеждой посмотрел на меня, приподнимая голову. Я закрутил шеей, отчетливо понимая, что нет там никакого воротничка. «Нет». «А почему?» — не сдавался Сережка. Я замялся. «Ну, во-первых, он дикий». Новобранец насупился. «А во-вторых?» «Да нас с ним через карантин не пропустят». Медики с ума сойдут от счастья, приволокли им зверушку на опыты. Такой ты участи хочешь дракону?» «Не такой», — поник головой паренек. «И он не дикий». «Конечно, не дикий», — легко согласился я. «Действительно, чего тут спорить? Ручной?» «Хочешь, докажу». Молодой рейнджер распрямился, смотря в одну точку, где возился червячок. «Смотри, Джим!» Детеныш дракона приподнялся над ногой. Слепо посмотрел в нашу сторону и недобро заворчал, скаля щель пасти. — Иди сюда, мой хороший, иди ко мне. На какое-то время я поверил, что червяк приползет к стене. Хорошо, что мне показалось, и я расслабился, пряча нож. Однако не удержался от саркастического вопроса — не идет? — Странно, я был уверен, что между нами связь, — пробормотал Сережка, снова впадая в апатию. — Все время к картинке видел. Будто плывем мы с ним, и Джим ко мне всегда прижимается, защиты ищет и поддержки. — Ты плавать не умеешь, — напомнил я. — Ты злой, — Серега погрустнел. — А на пальму среагирует? — Это же мальчик. — А ты попробуй. Я просто так сказал, чтобы новобранца подбодрить, а тот сразу крикнул. — Пальма, сюда иди! Червяк засвистел протестующе потом начал всхлипывать и неожиданно пополз в нашу сторону. Я окаменел. В двух метрах детеныш замер и из боевой стойки стал опускаться на пол, сворачиваясь кольцом. Серега задышал возбужденно. «Как ты понял, что это девочка?» «Тоже картинки видел», признался я, хотя не видел я никаких картинок и не плавал с драконами. Зато от других видений голова иногда разрывалась. «Теперь возьмем?» — шепотом спросил паренек. «Нет», — так же тихо ответил я. «Но почему? Она ведь разумная!» И дикая, — добавил я. «Пускай дома остается». Мой напарник всхлипнул и разрыдался в полный голос. Я мог поклясться, что пальма, очнувшись от сна, вторила ему в унисон, тихонько подвывая, таращась на нас пустыми глазницами. Жуть! Надо выбираться, пока силы остались. Я перестал разглядывать склизкий череп, обтянутый нежной кожей, и покосился в глубокий туннель, спрашивая, ни к кому конкретно не обращаясь, «Интересно, куда ведет?» Сережка и пальма замолчали, обрывая высокие нотки на одной ноте. «Не знаю», — признался новобранец. Червяк медленно поднимался вертикально и суетливо дергал передними лапками. «Может, жестами отвечал на вопрос?» «Или показывал, что с нами сделает, когда подрастет?» Это был риторический вопрос, пояснил я, не сводя взгляда с дикого хищника. Не по нутру мне такое соседство. Что-то беспокойно. Я понял. Хочешь, сходи, проверь. Я тебя с пальмой здесь подожду. Я с недоверием посмотрел на рядового. Да ты не переживай, меня рядом с пальмой никто не тронет. Да я за тебя переживаю, а не за других. Как бы тебя пальма не съела. Вечно ты о плохом. «Как ты живешь? Одно плохое видишь и сплошной негатив. Зачем ей меня есть? Мы же друзья!» «Это ты так думаешь?» — вздохнул я. «Идем. И пальму возьмем. Серега, вот посмотришь, она с нами не пойдет. Сама не пойдет, как бы ты ее ни звал и не упрашивал. Пальма — дикое животное. Оно независимое, гордое и совершенно недружелюбное». Серега покивал, слушая меня а потом свистнул, и гадина поползла за нами следом, соблюдая выбранную дистанцию в пару метров. Я не верил. Оглядывался, часто бросая впереди себя фосфорические палочки. Рядовой молчал, гордо задрав голову. Явно чувствовал себя дрессировщиком или укротителем. Пальма сопела, ползла и, как пылесос, собирала в себя старые разбитые кости. Медленно шамкала их в беззубом рту и горестно вздыхала, выплевывая, чтобы набрать новых. Туннель старый сам знатный прорыл. Черный Зев уходил глубоко в землю. Мы шли, не пригибаясь. Разбитые блоки стен маяка сменились влажным камнем. «Витя, а у тебя дети есть?» Я даже остановился, когда прозвучал вопрос. Признаться застал меня врасплох. «Откуда Серега узнал, о чем я тревожился в последнее время?» «Нет». «Что, и жены нет?» «Представляешь, нет!» — мы зашагали дальше. Я что-то занервничал, уходя в себя от мыслей. И когда пальма зачавкала, подпрыгнул на месте. Неужели проворонил? Нет. Серега шагал рядом и выглядел вполне здоровым, хоть и смертельно уставшим. И его совершенно не портил лоску и кожи на лбу. «Невеста есть!» — сжалился я над ним, добавляя через паузу. «Из местных». «Думал, смеяться начнет?» а он протянул уважительно «Они красивые», и ничего не стал говорить про шкуры и про то, что они без вилок мяса едят. Я не мог не согласиться, кивнул. «Может, родит», — осторожно сказал я. «Если получится». Говорят, дети от двух цивилизаций необычные рождаются. Об этом и Прохорович говорил, что скоро кровь так смешается, что станет непонятно, кто местный, а кто со звезд, но это фантастика. Будущая цивилизация, дети-солдат. Подумать только. Ничего не получится. Бредово звучит. Получится, шмыгнул рядовой носом и положил мне, как старший брат, руку на плечо, успокаивая. Я даже проникся моментом, а потом вспомнил, что Серега лет на десять младше меня и скинул руку. То ты не заметил? Продолжил. А у нее подруги нет? Начинается вечный вопрос. Нет. «Только муж», — я задумался и добавил, «и мама». Серега ожил, медленно повернул голову и посмотрел на меня выпуклыми стеклянными глазами. Только сейчас я заметил, что правое ухо у пацана половинчатое и запеклось от крови. Содрал, наверное, когда падал с потолка. «И что ты станешь делать?» «С мамой», — попытался я увильнуть от ответа. «С мужем». «Пускай живет один». «У нас же любовь. Ребенок будет. Я ее домой заберу». «То есть...» Сережка остановился. «Значит, тебе можно ее домой забрать, а мне пальму нельзя?» Я покачал головой, досчитал про себя до десяти, выпустил пар. «Понимаешь, Серега, моя невеста еще может поправиться килограмм на 50 и то лет через сорок. А твоя пальма наберет вес тон в 5 в ближайшие пару лет и вырастет еще метров на 10, Улавливаешь?» «Конечно!» «Слава Титанам!» — прошептал я и зашагал дальше. «И это вся проблема?» — в спину спросил меня пехотинец. Я вжал голову в плечи и не ответил. Узкие щели и дыры я игнорировал. Дракон в такие бы не пролез. Туннель закончился двумя заполненными мутной водой колодцами. Находились они в противоположных сторонах. Я осветил каждый. Потрогал зачем-то воду и замер, не зная, что предпринять дальше. «Тупик?» — безразлично спросил меня Сережка. «Нет». «Разве? Дальше идти некуда». «Дальше плыть надо», — я вздохнул. «Под водой. Куда-то выходы ведут». «Так плыви», — разрешил мне новобранец. Я покосился на пальму. Сейчас червь сократил дистанцию между нами и посылал мне яркие образы картинками. Я опять был не я. В видении сидел на камне и смотрел на бескрайнее озеро, курил трубку, щурился, глядя на белый диск солнца и удивлялся, почему светит, но не греет. Полок веже откинулся, и из шатра, обтянутого шкурами, вышла дикарка. На Айну смутно похоже, в волпе до колен. За руку девочку и держит. Вот ребенок улыбнулся и закосолапил ко мне, протягивая ручки. Ваня, мягко сказала Туземка, ужин! Ай! Вскричал Сережка, и я вынырнул из видения, встрепенулся и осветил товарища. Парень смотрел на меня ловянными, немигающими глазами. Чего ты? Сердце тревожно стукнуло и остановилось. Меня пальма лизнула. Она меня отвлекла, чтобы тебя сожрать. Пальма, злобно зашипев, поползла к колодцу. Нырнула и сразу появилась максимально высовываясь из воды, как когда-то ее папаша. Картинки, прорвав плотину в мозге, обрушились сплошным потоком. Пляшущий у костра дед с бубном, диковинный зверь с мохнатой мордой и двумя ветвистыми рогами. Я на льду скольжу, кажется, поддерживаемой дивной девушкой в странной одежде. Военный что-то говорит, пьет из высокого фужера, смеется и швыряет прозрачную посудину об пол. Звенят осколки... В каждом вижу картинку своей жизни. Но моя ли она? «Мама!» Громко шепчет Сережка и делает шаг в сторону колодца с голодным червем. Глаза его все такие же остекленевшие. «Как ты тут оказалась? Ты пришла за мной?» Вот она реальность. Сердце вновь стучит в груди. Я хватаю молодого солдата за руку и останавливаю, разворачивая к себе. «Пусти там, мама!» Парень хочет вырваться, дергается, но слишком слаб. Мне даже не приходится его бить. Червь верещит и тихо уходит под воду. Морок исчезает. Серега приходит в себя, смотрит устало на меня. Говорит, не спрашивая, утверждая. Мама приходила. С оладьями, только испекла. Солдат судорожно сглатывает. Я бы сходил ненадолго. Тебе бы принес тоже. Там гора оладьи с джемом. Зачем ты меня не пустил? Я молчу. Фосфорическая палочка светит ярко, освещая мрачный каменный свод. «А где пальма?» Я киваю в сторону колодца. «А там мама была!» — шепчет Серега и замолкает. Ему страшно. «Вода есть, мясо есть», — успокаиваю я его. «Жить можно, помощь придет». «Не придет», — мотает головой рейнджер. «Не завтра, так через неделю». Серега смотрит на меня устало и говорит, "Ведь они не придут за нами». «Почему?» «Мы им не нужны». «Да как не нужны?» — горячо возражаю я и замолкаю. «Понимаю я осознаю жесткую правду до конца. Давно бы пришли и спасли. Считай, сгинули ни за что. А может, специально транспортникам солдат пожертвовали, чтобы Нойдманы себя обнаружили? Может, парни приманкой послужили?» А я просто за компанию со всеми под раздачу попал. «Через неделю», — шептал солдат, — «фонари погаснут, и придет пальма, она же голодная. Надо выбираться». Я дернулся, а потом вспомнил, как разделал ее папку и немного успокоился. Допускай да приходит». «Нет, ты не понимаешь. Я теперь домой хочу, к маме». «К маме», — хмыкнул я. А что, довод? Кстати, неплохой. Доставить Серегу домой, забрать Айну по пути, сказать армии до свидания. Все равно по здоровью спишут подчистую, если уже не списали. Хороший план. Правда, без флота мне не жить. Так пойду во вспомогательный. Стану гражданским. Не пропаду, я ведь водолаз. Не жить же нам жуками в щелях. Условия выполнили, самоубили. Теперь пускай нас отпускают. «Пальма пришла», — безразличным голосом сказал Серега. «Рыбу поймала». Черв действительно вынырнул из колодца с добычей в пасти. Я прикинул. В Большом озере живность отсутствовала. Значит, в другом месте охотилась. «Нам туда», — кивнул я на колодец пальмы. «Да, к маме», — Сережка шагнул вперед. Червь, вылезший из воды, забеспокоился, чувствуя, как мы к нему приближаемся. Засуетился, не зная, куда спрятать рыбу. Заглотнул, но хвост не влез, так и болтался в щели пасти. «Не бойся, мы домой, к маме», — сказал Серега, останавливаясь возле детеныша, и бодро добавил, уже обращаясь ко мне, «давай заберем». Я покачал головой. «В другой раз, когда вернемся, задержи дыхание и закрой глаза». «Я не хочу возвращаться», — пробормотал паренек, и я его понял, как никто. В этот раз Серега меньше брыкался, да и плыли мы недолго. Из туннеля попали в подземное озеро и быстро всплыли. Пока новобранец жадно дышал, я осветил новое место. Увидел каменный берег, доставил парня на отмель. Когда уже шагал, Серега умудрился поскользнуться на круглых камнях и нахлебаться воды. Мог и утонуть, не придержи я его за локоть. До самого берега я ощущал цепкие пальцы на своем предплечье. Его нервозность передалась и мне. «Спасибо», — пробормотал рейнджер с явной неохотой отпуская мою руку. Я кивнул. Кровь дракона не смылась и вязкой субстанции обволокла тело. «Ясно. Щетка нужна, мыло хозяйственное и вода горячая». «Тупик?» — Серега себе не изменял, сразу села, затем и лег. Я осветил каменную платформу. Она мне показалась смутно знакомой. Словно я здесь бывал уже не раз. В реальной жизни, во снах, в параллельном мире. Не смог понять и объяснить для себя. Неумолимая связь протягивала ко мне свои щупальца красными нитями, устанавливая контакт. «Сейчас узнаю», — пробормотал я и уверенно зашагал к стене, срезая угол вправо. У самого основания фонаря осветил узкие ступени. Я помнил их. Крохотные, скользкие, до да жути опасные. Я смотрел на вырубленную в камне лестницу, уходящую наверх в темень, и у меня уже отказывали ноги, немели мышцы и подгибались колени. Мы находились на самом дне бездны, и нам предстоял подъем наверх. Где-то там, на середине пути, находилась тайная комната титанов, а еще выше пещера со святыней туземцев, летописью времени. Я посветил наверх, но фонарь не разогнал темень, Я нашел выход. Правда? Почему-то не особо удивился Сережка. Да, тут ступеньки наверх. Немного надо подняться и выйдем на воздух. Звучит заманчиво. Знаешь, что-то нам нигде нет жизни. Ни в воде, ни под землей, ни на воздухе. Я устал, Вить. Такое ощущение, что все против нас. Это тебе просто кажется. Думаешь? Спросил парень и замолчал. Подземном озере раздался плеск. Я посветил на темную воду, всматриваясь в волнующиеся волны. А еще я подумал и понял, что абсолютно не готов к трудностям жизни. Они сломали меня. Не преувеличивай. К таким событиям и я не готов. Да никто не готов. Ты не сломлен, ты молот, у тебя многое впереди. Привыкай к нагрузкам. А я себя стариком ощущаю. Будто жизнь прожила, и она заканчивается. Устал я от нагрузок. Из воды стал медленно подниматься червь. Пальма пришла. Серега сел, всматриваясь в волны. Преследует нас. Не говори так, мне страшно от твоих слов. Ты видишь во всем негатив. Я вижу дракона, которому рыбы оказалось мало. Ну что ты, это же пальмочка. «Пальмочка!» — пробормотал я. «Пойдем, надо подниматься. Ты первым стану тебя страховать. Хватит мне вас терять». «Сейчас, только с пальмой попрощаюсь». Парень подполз к краю и вытянул руки. «Я так хотел тебя забрать. Я так хотел, чтобы мы были вместе. Мы были бы отличными друзьями. Вместе бы плавали и ловили рыбу». Черв жалобно запищал. «Не могу». Сережка посмотрел на меня. Хочу забрать ее с собой. Ей же здесь страшно будет и одиноко. В подтверждении дракон усиленно забился в волнах. Я посмотрел назад на узкие ступени и покачал головой. Нет, пусть остается в своем мире. Не думаю, что червь понял мои слова. Время настало. Дракон кинулся в атаку, широко разевая пасть. И хоть перед нами был детеныш, я машинально схватил Серегу за воротник и оттащил его от воды. «Пальма!» — закричал он. «Это же я!» Червь захлебнулся в атаке, сводя ее в ноль и с шумом ушел под воду. Я вытащил нож и ждал продолжения. Никому я не верил, тем более в дружбу человека и водного дракона. «Ты напугал ее!» — плакал рейнджер. «С ней надо по-доброму. Она же чувствует все, пальма!» «Пойдем, надо подниматься!» Ты ведь хотел к маме, вспомни. Ты все испортил! Ты во всем виноват! Серега с ненавистью посмотрел на меня и медленно побрел к каменной лестнице. Извини. Я не чувствовал за собой вины и не знал, почему должен оправдываться. Мне точно не хотелось обижать чувствительного новобранца. И поэтому я снова сказал Извини. Серега промолчал, плечи его опустились. Он сделал первый шаг, поднимаясь. Нашел в себе силы обернуться. «Лучше перед пальмой извинись. Она тут из-за тебя одна останется». Я кивнул. «Извинюсь, конечно». «Мы вернемся за ней. Позже. Через год. Она как раз подрастет. С ней станет». «А с ней точно ничего не случится? Ее никто не обидит?» Я представил взрослого дракона, почему-то вспомнилось мертвое озеро с одинокой несъедобной медузой и уверенно ответил «С ней точно ничего не случится».